«Негодяйка! Сорванец! Почему вы вся мокрая?» Потому что на море было большое волнение, и яхта не смогла войти в гавань. Пришлось добираться до берега на шлюпке. Мы сделали несколько рейсов, видите, как нас много. Но самое интересное, Джастин, что я больше не страдаю морской болезнью. Все эти дни на море стоял ужасный шторм, а мне было все нипочем. «Даже ни разу не захотелось, бля...» «Ой, бабушка, простите за грубость, но вы должны понимать, что я сейчас чувствую!» Данни оставила мужа, чтобы обнять дедушку с бабушкой. «А как Ники? С ним все хорошо. Он уже давно спит. Я сейчас к нему пойду. Только надо как-то устроить этих людей. Они валятся с ног от голода и усталости». «Скоро все будет сделано», — постаралась успокоить внучку лавине. «Я сейчас приготовлю для них комнаты, а через полчаса в столовой устроим ужин». «Спасибо, бабушка. Теперь Жанет. Пойдемте к тетушке Терезе, она вас устроит, покормит и уложит спать, а я пока побуду в детской с сыном». «Ну уж нет» властно сказал Джастин, решив, что пора вмешаться. Сначала вы примете горячую ванну, оденетесь, а уж потом пойдете к Нике. Нельзя входить к ребенку в таком безобразном виде. Я сам пока отведу Жанет к Терезе. Но, Но ведь... — попробовала протестовать Даниэль. — Дорогая супруга! «Видимо, за мое столь долгое отсутствие вы забыли, что я не терплю непослушания». Даниэль умолкла и вместе с Джастином вышла из гостиной. Очутившись за дверью, она тихо сказала, «Я считала вас мертвым». «А я вас», — почти шепотом ответил Линтон. «мы больше никогда не расстанемся, дорогая, и все будем делать вместе». Да, сейчас я пойду к себе мыться. Приходите ко мне и поскорее. Только отведу Жанет к тетушке Терезе. Джастин нашел супругу, сидящей в ванне и выслушивающей мягкие упреки от Молли за легкомысленное поведение. Но, сев у дверей и посмотрев на обнаженное тело Даниэль, Он прочел в ее глазах какой-то непонятный страх. Губы графини плотно сжались, и она машинально прикрыла ладонями грудь. Это было нечто новое. Джастин нахмурился, не понимая, что случилось с женой за эти долгие месяцы разлуки. Когда, наконец, французы разошлись по комнатам, Даниэль с друзьями остались в столовой. Они долго рассказывали Марчем и Линтону обо всех своих приключениях, но ни разу Даниэль не упомянула о том, как лежала голая в темной комнате и терпела издевательство Эстефа. Джулиан и остальные участники поездки сразу поняли, что им тоже надо хранить молчание тем более, что всем были известны мотивы поведения эстефа. Только сама Даниэль могла открыть мужу всю правду. Задержку с возвращением им удалось объяснить беспорядками в Париже, капризами эмигрантов и плохой погодой на море. Линтон почувствовал, что после этого рассказа Его собственные приключения выглядят бледными и скучными. Собственно, и приключений, как таковых, не было. Просто его задержали в Петербурге, поскольку общество графа Линтона пришлось по вкусу российскому императору Александру. Джастин коротко рассказал об этом. Все внимательно слушали, но в конце рассказа Джулиан заметил, что Даниэль выглядит очень усталой, и посоветовал ей лечь спать. Даниэль не стала возражать и только шепнула на ухо Джастину, что он может оставаться в столовой сколько захочет. Она же действительно чувствует себя совершенно измученной.